Эпилог. В итоге наша свадьба состоялась в апреле на Красную Горку. Мы пришли к этому компромиссу к концу зимы, когда бабушка Маша, устав от наших споров, усадила меня в уютной кухне и очень подробно рассказала про свою жизнь. Я плакала, слушая, через что им с Захаром Сергеевичем пришлось пройти до того, как обрести счастье и благополучие. История впечатлилась и главный посыл уловила. Зачем трепать друг другу нервы по мелочам, если в жизни могут встретиться более глобальные проблемы? К слову, мы с Сёмкой друг другу нервы особо не трепали. Почти. До свадьбы поругались всего-то четыре раза. Первый из-за этой самой свадьбы и места ее проведения. Темнов настаивал на экзотических островах. Я возражала. Герда Генриховна не переносила самолеты, а Роза не имела возможности туда прилететь. Хоть я и настаивала на приобретение для нее билета, подруга отказывалась. В итоге мы все таки сошлись на двух свадьбах: у нас, где будут все родственники, друзья и коллеги, и там, где будем только мы и арка на берегу океана. Второй раз мы поругались из-за того, что я изъявила желание пойти учиться вождению, чтобы получить права. Кира, зачем? Нет, ни за что. Ты хочешь, чтобы я посидел раньше времени? орал мой Темнов. — Да почему всё? Но все же водят, возражала я. Мне плевать на всех. Знаешь, сколько дебилов на дороге? Ты будешь водить, разве что танк. Все но когда дети появятся, кружки, развивашки. Зашла я с козырей. Ты же не сможешь нас постоянно везде возить. Работать кто будет? Это было магическое заклинание. Будущие дети уже сейчас творили чудеса. Сошлись на курсах безопасного вождения самым бронированным, безопасным внедорожнике и моей клятвой ездить не быстрее шестидесяти километров в час. В третий раз мы поругались, выбирая невесту Генриху. Я настаивала на рыженькой кудряшке, а Семен на черненькой. — "Она вылетает ты Генриху точно понравится", заявил он. А я оскорбилась. Диктатор Вообще не учитывает мой вкус. Да еще и с крысы сравнивает. Может, он сам выберет? Ты не знаешь, кто ему понравится. Что за привычка всегда за всех все решать. В итоге мы купили обеих красоток. Генрих оказался еще тем лавеласом, и как раз к свадьбе мы ждали пополнения от обеих жен любвеобильного крыса. Но ну, в четвертый раз мы поругались прямо перед свадьбой. Из-за Ольги. Тимён не хотел ее видеть ни при каких обстоятельствах, а мне было ее жалко очень. Жизнь Веленскую догнала бумерангом и стукнула так, что врагу не пожелаешь. Она вернулась буквально за неделю до нашего торжества с поджатым хвостом. Несчастная, брошенная и беременная от женатого мужчины, намного старше. На нее больно было смотреть. Я не знаю, что там произошло, но Веленская выглядела ужасно: бледная, измождённая, с потухшим взглядом. У меня разрывалось сердце. Пожалуйста, Сем, очень прошу, давай все забудем и простим ее. Примерно так я умоляла его два дня, пока не дожала. Добрая ты у меня лисичка". Как хорошо, что у тебя теперь есть я, который никому не позволит этой добротой пользоваться. В конце концов. Выдал мой жених. Ладно уж, пусть переходит. Хотя какие-то были ссоры. Так, споры. Надеюсь, в дальнейшем между нами все так и останется. Ну а свадьба? Свадьба была шикарной. Я такой даже в самых смелых фантазиях никогда не мечтала. Мне как-то удавалось все время мечтать в пределах разумного, а тут тут за дело взялись Захар Сергеевич и бабушка Маша во главе с Семеном. Это же какое грандиозное дело! Самый любимый внук женится. В общем, торжество удалось. Было у меня все, что полагается иметь на свадьбу: девушки из обеспеченной семьи, и голуби, и катание в карете, и мосты с замками, и пожелания счастливой жизни от звезд и и кино, и шикарный салют. Но мне это все было неважно, что я навсегда со своей свадьбы запомню. Так это то, как счастливо плакала на моем плече розочка, приговаривая: Кирочка моя, бог есть. Я ведь как только приехала в Иерусалим, засунула в стену плача просьбу о том, чтобы он тебе помог. И видишь, он помог. Я так счастлива, родная моя, так счастлива, что даже новость о том, что Изя сделал мне предложение, отходит на второй план. Что? зарыла я. Какой еще Изя? Вот детка, очень богатый и красивый Изя собственно, я хочу вам с тёмой вручить приглашение на нашу свадьбу, которая состоится через две недели на бора бора Я офигела, конечно. Сунула букет невесты розе в руки и подумала: разве этот день мог закончиться лучше? Конец. Санна Саннасю Новогодняя игрушка для негодяя. Читала Екатерина Коронт.